Глава 17. Я сумел продержаться эти дни и не умер. Но к свету, щурясь и моргая, но упрямо поднимая глаза к небу и лучам коразона, нас вышло всего 42 человека. Во тьме пещер, в тюремных камерах, грязи и безысходность которых замаскировали словами «уединенные тренировки», погибло 11 человек. Кто-то умер в тишине, кто-то с криками и проклятиями. Один и вовсе истошно орал наполовину дня от боли, разрывавшей его тело изнутри, умолял наставников убить его. Они всегда были рядом, мы знали. Слышали их шаги, когда они вытаскивали тела мертвых. А я еще и отчетливо видел их, когда они проходили мимо моей камеры, ведь темнота мне не была помехой. Но они молчали на наши вопросы. Молчали на наши проклятия, молчали, когда мы умирали. И не выполнили мольбу того парня. Сегодня они не скрывались. Стояли полукругом, словно отделяя от нас мир леса, света и жизни. Мы замерли на самом краю тьмы и смерти, в шаге от падающих снаружи лучей солнца. Глебл негромко заметил. «Не стоит бояться. Самая сложная часть перековки позади». «Больше никто не умрет. И, конечно, мы не собираемся вас убивать». Я до боли сцепил зубы, сдерживая рвущиеся из меня слова. «А кто-то этого делать не стал». «Твари!» Мимо меня промелькнула тень, скользнула к одному из наставников, только затем, чтобы тут же отлететь назад и скорчиться от боли под нашими ногами. Глебал же невозмутимо заметил. — Вас опалило жаром горно, но разве это превратило вас в сталь? Вам еще предстоит испытать на себе молот кузнеца. Вперед на свет шагнул еще один из нас. Повел плечами, глухо процедил. — Меня уже тошнит от ваших красивостей, — старший наставник Глебл. — Скажите, мы и впрямь можем стать равными по крови первенцам наших домов, великими паладинами? Я узнал его по голосу. Адалио, сын владетеля Тенебра. Тот, что в темноте хотел меч. Тот, что каждый раз требовал пересчитаться. Глеба лаправил на себе шелковые одежды и переспросил. «Меня недостаточно в качестве доказательства?» «Нет?» «Тогда попробуйте вспомнить, какие из домов внезапно усиливали или сохраняли свои позиции после гибели владетелей или наследников». Помедлив, Адалио кивнул. Хороший ответ. Еще бы я интересовался такими вещами. Кто-то за моей спиной не выдержал и выкрикнул. Так это потому, что в центральных землях народу больше, чем у нас на том же севере. Со стальки-то молитв хранителям. Чего бы не проводить столько посвящений? Я невольно обернулся. Кто это говорит за север? Не припомню его в нашем союзе. Неужто это последние шести? Глебл возразил. «На побережье народу не меньше, но что-то у них великих паладинов не больше, чем на севере. Так они всю силу алтарей тратят на адептов, снабжают ими полкоролевства, тратят силу хранителей и молитв на чернь. Виданное ли дело, кузнец, что получил силу хранителей? Для этого ли предок оставил их защищать наше королевство?» При этих словах я словно вернулся домой. Что-то подобное не раз говорил Матушке Отец о набирающих силу адептов внешних техник. Правда, он ничего не говорил о черне, просто потому что это неправда. Что тут же сказал и Глебл. Это заблуждение. И предков есть в каждом жителе королевства. Но в день, когда предки спустились с небес, мы разделились на едаров, получивших дары и простолюдин, не сумевших разжечь в себе и хор жаром души. «Ты так вопишь, будто ни разу не видел старших воинов домов, трудом и потом получивших второй или третий дар хранителей». И снова срывающимся голосом Глебула возразили. «Я не говорил про солдат и путь меча, только про адептов внешних техник, про тех простолюдинов, что после первой же молитвы хранителям получают дар внешних техник, просто потому что владельцам нужны лекари или кузнецы с даром и дара." Глебл пожал плечами. «Какая чушь! Ни один простолюдин не получит просто так подобной силы дара на алтаре хранителя. Пусть даже просят его каждый день. Ни один! Если только его папаша или дедом не был владетель этих земель!» Глеб обвел нас взглядом и отрезал. «Впрочем, верное и обратное, если вы понимаете, о чем я говорю». Я сразу же вспомнил проклятия, которые выкрикивали в темноту двое умирающих. Вот уж они кляли своих отцов и матерей. Адалё, глядя из-под лобья, глухо сказал. «Пустое все это! Мне больше интересно, почему вы не боитесь, что однажды с вас спросят за все, что случилось в этой пещере?» Глеб был расхохотался. «Бояться! Кого?» Если бы мертвецы возвращались, то мне стоило бы бояться тех слабаков, что умерли. Но бояться вас! Вы должны быть мне благодарны за то, что я дал вам силу. Рядом Хасок процедил. Что-то я не ощущаю в себе ни капли благодарности. Я смолчал. Шагнул вперед к Адалию, спросил. Что дальше, старший наставник? Как будет выглядеть этот ваш молот кузнеца? Глеб усмерил меня взглядом. «Леал, малый дом Денуда, верно?» Не дожидаясь моего ответа, кивнул. «Хороший вопрос. Разбирайте палки, что лежат слева от пещеры. Пора продолжать обучение. Мы начнем с самого дна. С того дня, как основатели домов получили глоток и хоро предка и впервые начали искать в себе жар души. Я хочу увидеть, как далеко вы шагнули по пути меча». Я молча двинулся выбирать себе палку. Они и впрямь длиной немного напоминали привычный мне меч. Но, отбивая выпады какого-то плечистого парня с яркими голубыми глазами, выходцев из королевства Лана, я все не мог выкинуть из головы слова Глебола. Да, матушка сказала, что я так часто проигрывал Флайму потому, что на самом деле его отцом был странствующий наемник из дома осколков. И этим же объясняла слабость остальных солдат. Но я ведь так и не сошелся в поединках с лучшими из них, не скрестил мечи с Гайкуджи Криодом. Зато видел, с какой легкостью он пользовался техниками шагов и меча в схватке с разбойниками. Что если... Что если не Флайм был так силен, получив от своего отца частичку эхора предков, а я был так слаб, не получив ее от своего отца? Нет, бред. Матушка не раз говорила, что вышла за отца по любви, а не по расчету. Я не мог быть сыном какого-нибудь конюха. Я бы просто не пережил. Додумать я не успел. Охнул, получив от здоровяка в живот палкой. А он уже вскинул ее, собираясь ударить меня в голову. «Стоять!» Здоровяк замер, покосился на наставника и отступил на шаг назад. Я разозлился на самого себя. На свои подозрения, на свои грязные мысли. На то, что проиграл какому-то неумехе, который даже держать меч правильно не умеет. Оскалился, выпрямился, сжимая в руке шершавую палку. Заставил себя не думать. Отдал все телу, которое прошло через сотни таких схваток. Шаг влево. Здоровяк ухмыляется и делает выпад. Я скручиваю тело, уворачиваясь от удара, пропуская его в пальцы от груди, скальжу вдоль оружия противника, выбросив вперед руку. Палка, которая изображает меч, втыкается в солнечное сплетение здоровяка, заставляя его кхекнуть и выпучить глаза. Не дожидаясь окрика наставника, я тут же делаю шаг назад. И не позволяю себе даже тени усмешки на лице. Да ну да выше таких мелочей. Невелика доблесть победить в битве на палках. Но, подозреваю, придёт время и стали. Окрик Глебола заглушает хриплое дыхание сорока двух человек. «Довольно! Я увидел все, что хотел. Да, есть самородки, но большинству из вас предстоит еще очень и очень много работы. Думаете, хоры, дары — это все, что нужно первородному идару? дару? Сила безумения — ничто. Большая часть из вас жила до этого дня беззаботно. Из всех тренировок крутили пальцами да заучивали фразы внешних техник». Глебула загнул губы и подначил. «Мамочкины детки! Если вы еще не поняли, то спешу вас обрадовать. Внешние техники запечатаны. Теперь всего за десять месяцев вы должны хоть немного нагнать своих первородных братьев или навсегда останетесь жалкими неудачниками, неспособными использовать хоть что-то». Парни вокруг зароптали. Как-то это совсем не походило на то, что обещал Соав, владетель Верда, или тот же Глебол, хотя на какую правду вообще можно было надеяться после того, как мы провели десять дней в темноте. Глебол обвел нас взглядом, припечатал: "Закрылир ты, птенцы. Первое правило: отдых и еду нужно заслужить. Второе правило: каждое ваше утро должно начинаться с пробежки." Третье правило. Вес и расстояние будет постоянно увеличиваться. Четвертое правило. Каждый из вас должен заучить основы пути меча, дыхание и движение. Я ухмыльнулся. Не предвижу проблем. Я ведь и есть тот наследник, к которому должны тянуться все остальные. Единственная моя попытка что-то там изобразить с пальцами и внешними техниками – Обернулась годами скандалов родителей. Зато я бегаю с камнями с десяти лет. Не уверен даже, что тот же Хасак вообще может поднять столько, сколько я. Вон как скрючила здоровяка после легкого тычка палкой. «Бегом! Бегом за мной!» Соав, владетель Верда, молча окинул взглядом вошедшего Глебола и вернулся к бумагам. Тот же, не дожидаясь приказа, принялся докладывать. «Все, как и ожидалось, господин. Кровь великих домов сильна, и еще сильнее кровь первых домов». Губы Суава тронула улыбка. Глеббал приободрился. Не зря использовал это едва ли не запрещенное именование тех домов, что стояли выше всех остальных, и обычно именовались просто великими домами. Первые дома севера, юга, востока и запада. «Да». Король очень не любил это именование, как и упоминание, что четыре дома, по сути, правят провинциями от его имени. Не приветствовались такие намеки и среди сторонников короля. И пусть великий дом Верде для всех и был таким сторонником короля, но Глебл знал, что можно и даже нужно говорить, чтобы глава его рода пришел в хорошее настроение. К примеру, то, что власть королевского дома не так уж безгранична, как те пытаются доказать. Тысячу двести лет назад любому королю хватило бы личной силы, чтобы разогнать половину великих домов. Но времена изменились. Слабели все роды, и сильнейшие слабели сильнее всех. Будь иначе, и королевские рода не основали бы кузнец крови тысячу лет назад, не бились бы над тем, чтобы отыскать идеальный рецепт силы. Здесь господин Слав прав. Если рецепт зелья меняется, то происходит это неспроста. Они тоже понимают, что им нужны силы. Тем более сейчас, когда первенцы все слабей, а вторые и третьи дети все сильнее. Если адепты внешних техник сумели нащупать верный путь возвращения сил, то могут это сделать и адепты пути меча. Глебл доложил, «Даже третьи и четвертые дети – Заложили в уединенной тренировке хорошие основы. С ними будет легко работать. Уверен, они уже завтра могли бы пройти посвящение, обрести даров достаточно, чтобы уверенно стать возвышенными мечниками». Суаф оторвался от бумаг и задумчиво отметил. «Этого мало. Король требует самое малое шесть великих паладинов». Глебл кивнул, отметив, что это лишь ещё одно подтверждение его мыслям. «Они будут, господин». Есть еще птенцы, которые очень и очень хороши». Суав хмыкнул. «Одного я угадаю и сам. Наследник того малого дома, что когда-то был первым домом Севера». Глебл поддакнул. «Верно, господин. Леал из Денуда. Хорошая кровь, неразбавленный хор, блестящий обучен, отличный кандидат на великого паладина. Каким является его отец?» Говорят. Только то, что в их семье лишь одно поколение может выходить на игры предков, удерживает его дом в малых. Даже не зная, почему ему понадобилось отправлять сюда сына. Поняв, что господин ожидает его ответа, Глеб пожал плечами и предположил. «Я слышал, что они все пытаются покорить шестое умение пути меча». Верде задумался. «Ты думаешь, этот Денуда пытается в сыне сгустить и хор?» «И создать ступившего за предел?» — скривил губы. «Глупец! Этот путь проверили до него уже сотни раз!» Глебл поддакнул. «Да, господин? Уж кому, как не нам, знать, что без личного дара предка это невозможно. Зато в его наследнике наша кузня обретет сильного птенца». «Ну и согласитесь, это ведь отличный шанс проверить зелье. Никогда еще...» — Суав перебил Глебла. «Третий раз!» Это третий раз в истории кузни, когда в наших стенах появляется наследник рода. Один оказался от рождения лишен дара внутренних техник, второй был последним выжившим и укрывался в наших стенах от врагов. Замолчав, Суав смерил взглядом Глебола и спросил. — И как? Ты нашел того, кто пытался убить этого мальчишку? Глебол на миг сцепил зубы и склонил голову. — Простите, господин. Соф помедлил и процедил. Тогда пошел вон. Совсем рядом раздался крик боли и следом злой окрик. «Не так! Внимательней смотри на наставника! Как у него поставлена стопа? Выворачивай! Выворачивай!» Справившись с одним, наставник двинулся дальше вдоль нашего ряда. Меня он прошел, лишь окинув взглядом, а вот Браур получил палкой по бедру. «Сильнее присядь!» Гоняли нас уже почти месяц, но пока еще даже я видел сплошные ошибки у соседей. Обучали нас шагам семи звезд и мечу семи движений. До этого я видел эти техники пути меча лишь пару раз, когда отец рассказывал мне об отличиях между домами провинций. Как он там говорил? «Север полагается на силу и мощь. Юг полагается на ловкость и точность, Восток полагается на иллюзии и обманные движения, Запад полагается на мягкость, запутывая чужой коленок и атакуя в момент слабости. Но эти две техники не относились ни к одной из сторон света. Это скорее первооснова, то, что дали нам когда-то предки. То, из чего за десятки поколений дома создали свои родовые техники. Отец, впрочем, всегда предупреждал меня, что нельзя недооценивать ни одну из техник пути меча. Ведь цель каждой – убить. Но все же лично я, испробовав шаги семи движений и меч семи звезд, решил для себя, что они несколько проще тех, что я учил столько лет. Поэтому у меня и не было никаких проблем с тем, чтобы запомнить большую часть движений уже за первые три дня обучения. Но я такой оказался не один. Эти занятия ясно дали понять, кто еще из моих соучеников получал уроки дома. Добрая треть из них. Да и среди остальных нашлись те, кто двигался вперед, словно делая за один шаг десять. Впрочем, я и сам ощутил, что тот вес, к которому я привык дома, здесь давно остался позади. Словно, Словно то зелье, что нам дали, Стало нас изменять. Кормили нас скудно, а худшие десять, неважно, на пробежке или на уроках мяча, оставались без ужина. Но мы все равно начали изрядно прибавлять в плечах и росте. Тот гнилой балахон, который я напялил на себя в первый день испытания, уже опасно трещал на груди, когда я вскидывал на себя груз камней. Закончили! Я с облегчением выпрямился, разгибая поясницу и колени. Не так ты просто выстоять в последнем движении шагов семи звезд столько времени. Мечи! Отмечай здесь одно название. Даже новобранцы-стражи нашего дома Денуда тренировались с более хорошим оружием. А тут ржавые тупые железки. Еще и тяжелые, словно их отлили из свинца. Тысячу первых ударов! Начали! Я торопливо расправил плечи. Скинул меч перед собой, а затем резко опустил. Глеббл тут же заорал. «Дышим! Каждый удар делаем на выдохе! Вмиг удары сердца направляя в меч с потоком крови весь огонь души! Наставники, проследить! Бей! Бей! Бей!» Фату едва слышно прохрипел. «И как у него глотка выдерживает столько орать!» Я не стал даже поворачиваться в его сторону. Свист палки и вскрик боли Фату подсказали, что поступил правильно. «Бей!» «Закончили!» Я с отвращением швырнул ржавую железку обратно в кучу такой же дряни. Вытер руку о рубаху. Наставник, который стоял здесь, молча смерил меня взглядом, а вот Глебл за спиной хмыкнул. «Что, Леал, не нравится меч?» Я обернулся и пожал плечами. «Это насмешка над самим благородным понятием о мече. Уж лучше мы бы тренировались с палками». Глебл хохотнул. «Бедолага, как тебя крючат!» «Ничего. Скоро вы получите возможность заказать свои мечи. Мечи из лучшей стали королевства». Повысив голос, он сообщил всем птенцам. «Начало положено. Вы уже кое-что можете, и можно двигаться дальше. Сегодня ваш последний день в лесу. «Завтра возвращаемся в кузню!» «А сейчас...» Глеб был помедлил и рявкнул. «Бегом!» И снова десять прибежавших последними не получили ужина. Самое неприятное в этом то, что даже делиться с ними было запрещено. Иначе в нашем союзе севера никто не оставался бы голодным. Но Брауру, который вечно оказывался в отстающих, в такие дни предпочитал просто уйти за деревья. Пожалуй, я бы на его месте поступал так же. В пуха, лежали ломоть хлеба и кусок мяса. И я проглотил их в одно мгновение. Сердце не успело ударить даже сотни раз, а я уже отбросил лапух в сторону. Другие управились и того быстрее. Отлично слышно Фату, который недовольно бурчал. «Не верю. Я точно знаю, что владения великого дома Вистоса наводнены риольцами». Прорыв случился еще до моего приезда сюда. И знаете, что это означает?» Я хмыкнул, привстал, глянув в ту сторону. Когда вокруг Фату столько людей, то наивно думает, что кто-то не задаст вопрос и не даст ему болтать, хвастаясь. Тем более сегодня, когда всех гложет любопытство. Поэтому я совсем не удивился прозвучавшему голосу. «И что же?» Фату довольно продолжил что рудники лучшего железа королевства бездействуют, что подводы с железом так и не смогли отъехать от них. Вот так. А это значит, что все разговоры о мечах из лучшего железа — вранье. Кто-то третий задумчиво произнес. А если телеги и смогли отъехать, то двинулись к сердцу не нашего королевства, Риольского. Уверен, им такой подарок пришелся по вкусу раздался звенящий от ярости голос Адалио, сына владетеля юга, где лежали земли великого дома Вистоса и его рудники. «Следи за словами, достопочтенный Биха, особенно когда возводишь хулу на юг. Клянусь хранителем юга, которого никогда не коснутся руки риольцев, что если ты еще раз обвинишь юг в предательстве, то на первой же схватке я прорублю тебе бедро, как и советовал старший наставник Глебол. «И ты будешь славить нашего короля, который запретил благородным и даром схватки до смерти, иначе ты бы так легко не отделался!» Биха, голос которого я в первый раз не угадал, парировал. «Достопочтенный Адалио! А где я сказал, что подводы вели руки южан?» «Конечно же, это сделали и риольцы!» В этот миг голос его вновь наполнился насмешкой. «Впрочем, это позволили им сделать южане». И в этом нет никаких сомнений, так что я просто не приму твой надуманный вызов на схватку. Уверен, наставники будут на моей стороне. Клянусь хранителем Севера. В этот момент мне нужно было бы промолчать, но я не сумел удержаться. Уж больно забавно выглядел этот разговор. Достопочтенные и прочее. И это, сидя на земле, грязные, потные и все так же в гнилом рванье, запаха которого мы после проведенного в лесу месяца даже не замечали. И я с насмешкой уточнил убиха. «А если достопочтенно Адалию без затей и слов просто вмажет тебе по роже? Так как это принято у нас, северян, то разве ты не бросишь ему вызов сам?» На мгновение над нашим строем повисло молчание, которое тут же сменилось дружным хохотом. Адалию сквозь смех признался... «Пожалуй, <смех> что в грубости севера есть и своя притягательность». Веселье исчезло из его голоса, и следующие его слова снова оказались предназначены Бихо. «Я в силах обойтись без нее. Достаточно будет вспомнить пару некрасивых историй жизни дома мэра, чтобы уже ты, достопочтенный Бихо, не мог сказать, что в моих словах есть хоть слово выдумки». «Ты меня услышал, достопочтенный Бихо?» Спустя четыре удара сердца бихо процедил. «Я тебя услышал». Из-за дерева на нашу поляну шагнул один из наставников. В шелке он смотрел со среди нашего рванья, как... Как... Я так и не сумел подобрать нужного слова. Возможно, именно так предки смотрелись, впервые вступив на наши земли с небес и отыскав в лесах тех, кому потом дали и хор, и свои дары. «Встали!» Выдвигаемся в кузню. Сегодня вы помоетесь и будете спать в кроватях. Не уверен, что в слитном вздохе парней не было и моего. Но сперва нас привели в кузню. Причем сделали это дважды. Сначала довели до холма, на котором возвышалась громада крепости кузни крови, а затем провели в дальний угол крепости, где нашлось место приличной и простой, предназначенной для стали, а не для людей кузни. Стоило первому из птенцов выйти из кузни наружу, как он разразился проклятиями, кляня жадность владельца Суава. Три вида стали, три вида отделки. Красная, льдистая и черная сталь. Девять ценников. Услышав эти ценники, я покрутил головой. И пожалел о том, что когда стоял в подземелье кузни перед старшим наставником Глеболом, то мог бы и догадаться попросить меч за молчание. Ведь знал же, что в кузне птенцы получают первый взрослый меч. Но не догадался. И сумма, которую мне выдал отец, сейчас не казалась мне большой. Конечно, у меня лежит рекомендательное письмо от матушки к ее сестре. Но где Верда и где столица? Где кузница и моя тетушка? Кто отпустит меня на добрый месяц, который я потрачу на дорогу туда и обратно? И ради чего? Ради того, чтобы явиться на порог к людям, которых я никогда не видел, и попросить у них денег? Бред. Лучше поразмыслить о более приземленных вещах. Я не желаю никого просить. Плечо к плечу ко мне стал Фату. Я невольно повернул к нему голову. Чего? Он негромко спросил. Тебе помочь монетой? Когда вернёмся на север, отдашь? Я задавил в себе первый ответ и только, отсчитав десять ударов сердца, поблагодарил. «Спасибо, Фато, но нет. Мне хватит, спасибо». Фату кивнул и отшагнул в сторону. И только тогда я позволил себе ухмыльнуться. «Да ну да ничего не бояться. Не бояться и косых взглядов. Я с севера, а все знают, что на севере, в горах, есть только камни». Невольно я вспомнил меч, который передавался от поколения к поколению в нашем доме. Старой простой формы, с почерневшей от времени рукоятью из дерева. Тогда, когда его сделали, еще даже не открыли рецепта красной стали. Что это как не намек? Когда пришла моя очередь шагнуть в кузню, то голос мой был тверд. Красная сталь, простая отделка. Кузнец уточнил. Полировка кожи и проволока доступочтенный. Я едва сдержал смех, услышав это обращение. «Стоять в гнилых и вонючих обносках и слышать такое?» Но я справился с собой. «Давайте подберем под руку, выберите себе тот, что подходит». Кузнец повел рукой вдоль стойки с десятками образцов. Я принялся перебирать их, взвешивая и пробуя позиции. А кузнец не унимался. «Никаких надписей или изречений, достопочтенный?» Качнул головой. «Нет, ничего лишнего не нужно». Качнул в руке меч. «Вот такой». Стоявший рядом с нами наставник кивнул. «Записано, на выхт. Выйдя, я поднял голову к небу. На нем уже давно появились звезды. А обещанных воды и кроватей все нет и нет».